Глава сорок пятая Потрёпанные и недовольные шантарс-вальтиши явились тем же вечером. Надо же, не стали доигрывать игру до конца и сидеть в ловушке. Я хихикнула, когда вышла в магазин и увидела их через витрину. Ужасно интересно, как они всё это объяснят. Вряд ли ведь возьмут на себя вину. Зачем вообще они именно ко мне явились? а потом мой взгляд упал на одного из их сопровождающих. Он как-то очень выделялся на фоне всех остальных. Нет, я была уверена, что он демон, но выглядел этот демон так, что Шантар на его фоне смотрелся сопливым мальчишкой, который надувает щеки, пытаясь закосить под взрослого. Более того, даже отец Шантара и все те авторитетные демонические шишки, за которыми мы подглядывали в ресторане, выглядели на фоне этого незнакомца ничуть не лучше. Все они казались лишь безобидными карапузами, стоило только глянуть в его жуткие глаза. Да уж, если бы вместо Шантара правил этот тип, он давно бы просто съел меня и без масла, а на закуску употребил бы Ракиру с гюзой. При этом он скромно держался позади, да и одет был в неприметную серую одежду. Что ж, готова спорить на что угодно, это и есть один из тех странных демонических хранителей, о которых говорили подруги. Зачем Шантара его привел? Чего он планирует добиться от меня с его помощью? И почему тот вообще согласился помочь? Заинтересовался переходом? Мне стало не по себе, особенно из-за того хищного выражения лица, с которым хранитель рассматривал мой магазин. Похоже, увиденное его впечатлило. А впечатлить этого типа, уверенно, было непросто. И в этот же миг я вдруг поняла, что Иргилий вновь возник за моей спиной. С того нашего разговора он не давал о себе знать, и я надеялась, что он медленно, но верно подходит к нужному мне выводу, что связь лучше разорвать. А вот сейчас он вновь появился, будто ни в чем не бывало, обхватил мои плечи, привлёк меня к себе, заставив опереться на грудь и внезапно сказал своим тихим проникновенным голосом, который услышала только я. «Впусти Шантара вместе с Хранителем. Послушаем, что они скажут. Не бойся, сделать они ничего не смогут. Я им не позволю». Я дернула подбородком и вдруг услышала его смешок. Эргили наклонился еще ниже к самому уху, и добавил так интимно и чувственно, что я вздрогнула и невольно покрылась мурашками. «И никому не позволю. Никогда больше». «Почему ты вздрагиваешь?» — спросил Цербер. Он один был со мной в магазине. Тульди стоял с товарищами возле магазина. На этот раз была его смена. Хотя на правах командира он мог и откосить, но не стал. Надеюсь, не боишься? Мы же можем просто их не впускать. Нет-нет, я думаю, пообщаться стоит. Я вновь устремила взгляд на витрину, где Шантар с Вальтишей удивленно рассматривали стоящих на страже полукровок. Могу их понять. Очевидно, магики такой силы были на учёте у всех кланов и никак не могли остаться незамеченными. Да и редко появлялись такие сильные полукровки, как я поняла. Поэтому оба члена Совета правления никак не могли взять в толк, откуда возникло это чудо. Интересно, узнает ли Вальтиша хотя бы Тульди? Ведь он работал на ее клан некоторое время, после того, как я в первый раз подарила ему куклу-оберег и накопители. Остальных она тоже, возможно, видела, ведь именно с ее подачи их похитили. но стольди то уж должна была сталкиваться неоднократно ей понадобилось время но она справилась хоть и не без труда т тольди слабым голосом проговорила глава клана оборотней ты я теперь я на службе у хранительницы перехода но как ты стал таким Ты ведь был слабым? Да, все изменилось. Доложить о вашем появлении? Да, отмер Шантар. И немедленно. А к вам мы еще вернемся. Думаю, для вас найдется другая работа на благо города, более подходящая магикам вашего уровня. Мы работаем только на хранительницу перехода и принесли ей клятву верности на крови. Шантар выругался. Что-то он совсем не контролирует эмоции. Неужто крах всех планов так выбил его из колеи? Разберемся, прорычал он. «А теперь впустите нас!» «Я доложу. Ожидайте ответа!» Спокойно отозвался Тольди и без лишней спешки вошел в магазин, игнорируя ругань за спиной. Возле магазина начал собираться народ. «А ты не боишься их злить?» — спросила я его, как только он оказался внутри. «Не-а!» беззаботно отмахнулся подросток. «Ну что, сказать им, что ты не желаешь их принять?» «Нет, я хочу послушать их объяснение по поводу произошедшего. Перегласи, пожалуйста, Шантара и вон того демона в сером рядом с ним». «Давай я позову еще своих ребят, чтобы они тут внутри тебя охраняли вместе с Цербером. Не доверяю я этим демонам». «Нет, Тольди, не нужно. Поверь, здесь, в магазине, я под надежной защитой. Ты, возможно, не знаешь, но Берегиня черпает силу прямиком из Межмирья, и она имеет к ней неограниченный доступ». «Ого!» — впечатлился он. «Ну, как знаешь. Но если что...» «Зови!» «Хорошо. Цербер, я попрошу выйти и тебя». Со щенком оказалось договориться не так просто. Он упирался и никак не мог взять в толк, почему я хочу беседовать с Шантаром и Хранителем без него, а я не могла ему толком объяснить. На самом деле мне хотелось побольше узнать и о Хранителях, и о дальнейших планах Эргилия, Я надеялась, что это получится сделать сейчас, столкнув все стороны в безопасной для меня обстановке. Заодно и проверю, способна ли Берегиня противостоять хранителю. Почти уверена, что способна, но лучше убедиться. А если не способна, что ж, тогда в этом мире я в любом случае не нахожусь в безопасности. Просто пока не знаю об этом. А лучше знать. «Щенка удалось выставить только, когда я пригрозила, что попрошу Берегиню погрузить его в сон. Он вышел наружу вместе с Тульди, мрачно велев мне звать его, если понадобится помощь. Стоило Тольди вновь занять свое место, Вольтиша вдруг заискивающе сказала. «Не понимаю, зачем тебе торчать тут? У тебя же есть свой клан, наш с тобой клан. Ты часть моей команды!» И ты всегда, насколько я помню, отдавал предпочтение именно крови оборотня в себе. Вы относились ко мне свысока. Все оборотни. Шпыняли, обзывали недоделком. Я никогда не был и не буду одним из вас. Спокойно ответил он и повернулся к Шантару и Хранителю. Мне дали распоряжение впустить вас и вас. Остальные должны остаться тут. «Что?» — злобно взвыла Вальтиша и, не контролируя себя, шагнула вперед. Ее лицо на мгновение исказилось, и челюсть чуть выдвинулась вперед. Но ей навстречу выдвинулась девочка с пронзительными глазами. «Помните меня?» — своим тихим гипнотическим голосом произнесла она. Вальтиша глянула в ее глаза и захлебнулась рыком. Похоже, она все-таки приходила глянуть на плененных подростков, а то и сама их увела. И только что до нее одновременно дошло несколько вещей. Во-первых, она поняла, кто именно приложил руку к их спасению. А во-вторых, она вдруг осознала, что получила очень опасных врагов, которые вряд ли забудут то, как она с ними поступила. Шантарша, кажется, только обрадовался тому, что Вальтиши с ним не будет. Он самодовольно глянул на хранителя, будто хотел сказать что-то вроде «Девчонка не понимает, что пускает волка в овечье стадо». Наверное, он подумал, что я приняла хранителя за какого-нибудь высокопоставленного демона, поэтому решила впустить. А вот интересно все же, зачем Иргелию хранитель? Может, он хочет прощупать его, чтобы понять, что из себя представляет этот орден? Оказавшись в магазине, хранитель на миг замер и будто принюхался. Его лицо стало еще более хищным. Один в один, как у собаки, взявшись след. А потом на нем мелькнуло что-то похожее на озадаченность, будто он не до конца мог понять, что именно чувствует. До меня снова донёсся смешок Эргилия. Что, интересно, так его веселит? «Рада видеть вас живым-здоровым», — насмешливо сказала я Шантару. «Да, слегка перебдели мои охранники», — оскалился он. «Ловушка вовсе не была такой уж опасной». «Он серьезно? Даже оправдание нормальное придумывать не собирается». Но он, как оказалось, пошел еще дальше. «А вот кто стоит за нападением, еще стоит выяснить». Учитывая, что ведьма с вампиршей так легко освободились без посторонней помощи и даже не удосужились помочь выбраться нам. Пришлось справляться самим. М да. А чего я, собственно, ожидала? Что он каяться будет? За подруг я не волновалась. Ракира им там устроит разборки. Пусть только попробуют ее обвинить. Да она и так устроит. Что-то мне подсказывает... что эту обиду они с Гюзой не простят. «Чего явились-то? Порадовать меня сообщением о том, что в живых остались?» «Да вот рассказал я, Глашенька, о наших с тобой сложностях хранителю. Попросил помощи в том, чтобы сладить с упрямой девчонкой и заставить уже, наконец, сотрудничать по нашим правилам. А он, представляешь, заинтересовался». Шантар рисовался да и вообще выглядел очень уверенным. Похоже, он вообще не сомневался, что хранителю и я, и мой магазин на один укус. Сам же хранитель пока молчал, внимательно прислушиваясь то ли к нашему разговору, то ли к своим ощущениям. Иргели тоже затих. И, кажется, нарочно снял давление, так как Шантар обычно южился и боязливо оглядывался, а тут расслабился и, видимо, от этого окончательно убедился, что хранителю моя мощная защита нипочем. «Так что зря ты упрямилась. Лучше бы по-хорошему договорились», — кривлялся он. «А я еще опасался, что у тебя ума хватит нас не впускать. Но нет, глупая девчонка решила, что теперь ей нечего бояться. Теперь тебе нас за дверь не выставить. Не подняла ты еще, с кем дело имеешь». Он шагнул ко мне и проворковал. «Впрочем, если очень старательно меня попросишь, может, я и передумаю. Люблю укращать строптивец». Зря он так. Возможно, Иргили хотел помариновать их подольше, заставить хранителя высказаться и выдать свои мотивы или просто растянуть развлечения. Но последние слова ему очень не понравились. И это почувствовала не только я. В магазине стало заметно темнее и холоднее. Шантар отшатнулся от меня, со страхом косясь куда-то в темноту над моей головой. Хранительно сторожился, а потом его застывшее лицо вдруг начало меняться. Глаза расширились, рот приоткрылся. Я не сразу поняла, что произошло. Ведь я-то постоянно продолжала ощущать стоящего за спиной Иргилия. и как-то уже привыкла, что остальные его не видят и не слышат, разве что чувствуют страх, когда он пристально их рассматривает. Что именно изменилось, стало ясно, когда Шантар прохрипел. «Кто? Кто?» Он был в таком ужасе, что я даже злорадствовать не могла. Обернувшись в поисках помощи к хранителю, Шантар увидел лицо того, и испугался еще больше. Хранитель выглядел так, будто увидел призрака горячо любимой прабабушки. Крайнее изумление, нет, потрясения на его лице смешались с каким-то другим чувством. Это было благоговение или что-то близкое к тому. Эргили отстранился от меня и мягко, хищно скользнул вперед. За ним двигалась, увеличиваясь и наползая на стены, Тень Скорпиона. Глава совета управления то ли взвизгнул, то ли выдохнул с присвистом. Он выглядел ребенком, который видит кошмар, но застрял в этом сне и не может сбежать. Похоже, он не сомневался, что ему конец. И неудивительно. Эргили распространял вокруг себя ауру концентрированного ужаса. Я решила, что сейчас он с ними разделается и собиралась вмешаться. Но он протянул руку и приложил ладонь к щеке хранителя, проговорив. «Мальчик мой!» Тот с хрипом выдохнул и медленно опустился на колени. «Учитель!» Вот тут мы с Шантаром окончательно опешили. «Встань!» — сказал Эргилий. И вроде это было не распоряжение, Однако его голос еще не успел затихнуть, как хранитель уже выпрямился, спеша. Подчиниться? Мы так долго ждали вашего возвращения! Пробормотал он. Знали, что это неизбежно. Теперь ясно, почему дворец отверг прежнего хозяина. Почему? Очнулся Шантар. Информация о дворце заставила его скинуть оцепенение. Правда, голос его звучал требовательно, а скорее истерично. «Эргилий вернулся!» — был ему благоговейный ответ. Шантар распахнул рот на всю ширину, захрипел, а потом просто рухнул в обморок. Мне вспомнилось упоминание Иргилия о том, что у него был орден. Неужели... Так что получается... «Демонические хранители — это твои ученики?» На обморок Шантара никто не обратил ровным счетом никакого внимания. А на мой, тоже, признаться, истеричный возглас, Эргилис среагировал моментально. Он повернулся и улыбнулся мне. «Полагаю, что так». «Так и есть», — подтвердил хранитель. «От него не укрылась реакция учителя на меня». Что интересно, он и не подумал ревновать или озадаченно уточнять, при чем тут девчонка, и почему великий и ужасный демон вообще тратит на нее свое время. Он просто сразу, без вопросов и сомнений, принял всю ситуацию и «поклонился мне», будто спохватившись, что забыл поздороваться. Такая реакция наводила на мысли. Как именно Иргели управлял своим орденом, что ученик словно просто не мог подвергнуть веру в учителя даже малейшему сомнению. Я вдруг заподозрила, что даже если бы Иргилий за время заточения спятил и начал вести себя как безумец, он встретил бы точно такое же полное принятие, благоговение и подчинение. Меня так это поразило, что я поспешила убедиться в правильности своих доводов. А что бы вы делали, если бы, вернувшись, ваш учитель... потребовал себе побритого оборотня, бочку ведьминском болтанке и мешок битого стекла, а потом распорядился бы, чтобы вы дружно всем орденом станцевали вокруг него что-нибудь задорное. Мы немедленно выполнили бы его пожелание. Хранитель ответил сразу, без задержки, будто ждал вопроса. «Раз учитель так поступает...» Значит, у него есть причины полагать, что это лучший путь для достижения целей. Он даже не улыбнулся. У меня просто слов не нашлось. Эргили с явным удовольствием изучил мое лицо и усмехнулся. Пока я переваривала все произошедшее, хранитель почтительно уточнил. «Что вам нужно, учитель? Только скажите, и любое пожелание будет выполнено». И ни одного вопроса. Почему ты тусуешься в этом магазине? Какого чёрта не пришёл к нам на болото? Когда вернулся вообще? Чем дальше планируешь заниматься? Нет. Может, пока Эргили управлял орденом, он ел на завтрак всех, кто задаёт уточняющие вопросы? Позаботьтесь, чтобы информация обо мне не ушла дальше этой комнаты. Пока всё. Остальные распоряжения будут позже, когда я окончательно восстановлюсь. И да, с головы этой девушки не должен упасть ни один волос. Она моя. Я хотела возмутиться, но не стала. Если хранители так серьезно относятся к его пожеланиям, то и к обеспечению моей безопасности они подойдут с усердием. А протест Аргелию можно и потом высказать. «Все будет сделано», — низко поклонился хранитель. Я вдруг поняла, что он счастлив. «Мы так долго ждали этого дня». Шантар заворочился, приподнял голову и вновь застыл в очень неудобной позе, уставившись на Иргиле. Надо думать, он надеялся, что это был сон. Открыв рот, он попытался что-то сказать, но изо рта не вылетело ни звука. «Ты сейчас не умрёшь», — ласково сообщил ему Иргилий. Это вообще не успокоило главу Совета Управления. Ещё бы! Сочувствие шло завоевателю не больше, чем улыбка Скорпиону. Это выглядело до неестественности пугающе. «Нам с тобой ещё предстоит долгий разговор, но и рассказать о моём возвращении ты никому не сможешь при всём желании». «Жуть-то какая!» — не выдержала я. «Ты что, хочешь, чтобы он от ужаса умер? Он же близок к тому!» «Нет, умирать ему еще рано. Это было бы слишком легко. А я очень зол на него, особенно из-за последней выходки с ловушкой». Не знаю, что Шантар увидел в глазах Иргилия, но он снова обмяк. Хранитель, невозмутимо наблюдающий эту сцену, еще раз поклонился, вообще без труда закинул здоровенного Шантара на плечо и спокойно направился к выходу.